Глава 32. Мужская работа. Красиво и правильно, чаще всего разные решения. На старом загородном складе сегодня людно. Одна часть моей охраны монтирует оборудование, новый наблюдательный пункт, другая терпеливо ждет указаний и наблюдает за допросом. Над последним я работаю уже больше часа. Сразу после того, как отвез Лизу и Глеба в свой прежний дом. Вкалываю лично. Без жалостливых помощников и перерывов. Кулаки по очереди врезаются в мягкую плоть, и громкие крики разрывают тишину. С каждым таким криком кажется, что мне станет легче, но облегчение запаздывает. Итак, еще раз. Над нового удара из носа высокого поджарого мужика ручьем хлещет кровь. Какой был приказ? Забрать пацана и его мамку. Звучит едва слышно. «Громче!» Изображая глухого, кашусь на двух других налетчиков. Они, как и их главный, надежно привязаны к ближайшим столбам. Такие же невыспавшиеся и помятые. Если бы не упрямство их босса, давно можно было слить эту массовку ментам. Но упырь держится слишком хорошо. «Мы должны были забрать бабу и пацана», уже четче повторяет мужик, сплёвывая мне под ноги кровавый сгусток. «Куда вы собирались их отвезти?» Бью по коленной чашечке. Несколько раз. До хруста. Если одним инвалидом в мире станет больше, плевать. Испуганные глаза моей женщины и сына стоят дороже чужого здоровья или жизни. «На хату! Возле Финского!» — скулит моя жертва. «Хата возле Финского — это не адрес». Бью по второму колену. Пока не сильно. «Куда именно вы планировали их отвезти? Место!» Точные координаты нам должны были выслать после похищения. Урод падает на бетонный пол и сворачивается в позу эмбриона. Кто отдавал приказы? Смахнув с кулака кровь, я выбираю место для следующего удара. После того, что видел ночью, правило «лежачего не бьют» больше не работает. «У нас были только номера!» — испуганно выкрикивает мужик. «Одноразовые! Никаких связей или контактов!» А если я скажу, что знаю, от кого пришли деньги? Злотников еще работает над этим вопросом. Отследить денежные переводы оказалось сложнее, чем повязать уродов и привести их на склад. Заказчик, кем бы он ни был, хорошо позаботился о своей безопасности. Но куску мяса, который сейчас истекает передо мной кровью, совсем не обязательно знать о наших трудностях. Нет, ни у кого нет доступа к этому счету. Глаза мужика вспыхивают тревогой. «Уверен, что хочешь поспорить?» Бью ногой под дых. Несмертельно, но на пару минут сукин сын превращается в задыхающееся нечто, неспособное даже на крик. «Так что по поводу заказчика? Повторить вопрос или ты все же услышал?» Тяну урода за волосы, заставляя посмотреть мне в глаза. «Он сказал, что никто их не хватится!» С яростью выплевывает мужик что они никому нахер не нужны. Ни баба, ни мелкий. Так и сказал. сижу сквозь зубы, не замечая летящих мне в лицо слюны и крови. Она врачиха, обычная врачиха. Ни мужа, ни родственников мы проверили. Огрызается придурок. Плевое дело, баба наша, а пацана в расход. Ваша в расход. Пытаясь почувствовать все оттенки вкуса, перекатываю эти слова на языке. От мысли, что случилось бы с Лизой и Глебой, мы хоть на минуту, крыша с громким треском летит вниз, прямо в пекло. Еле сдерживаюсь, чтобы не убить эту мразь прямо сейчас. Руки зудят, но информация важнее. «Вас развели, как щенков. Слили, как последнее дерьмо». Произношу спокойно и четко, Чтобы слышно было не только Гондону у меня под ногами, но и его подельникам. В первую очередь им. Он не мог. Идиот все еще сомневается. Вы даже близко не представляете, с кем связались. Черчу на лбу своей жертвы кровавый крест. «Кто вы, блядь, такие?» Придурка как прорывает. «Откуда вы вообще взялись?» Выпучив глаза, он смотрит на меня. С вызовом, будто все еще верит, что выпутается. «Дед Мороз, сука!» Больше не сдерживаясь, бью по почкам а пацан и его мамка — моя женщина и мой сын. Собственной головой ударяю его в тупую черепушку, точно в крест. И пока скотина пытается проморгаться, вырубаю ударом сверху. После этого на долгую минуту на всем складе наступает мертвая тишина. Мои парни равнодушно ждут следующего приказа. Никто не спешит оказывать первую медицинскую помощь или проверять пульс. Все слишком хорошо знают. Что случается с женщинами и детьми в таких ситуациях. Два оставшихся налетчика с ужасом пялятся на окровавленного товарища. Со стороны, наверное, смотрится дерьмово. Но не успеваю я крикнуть Следующий! Оба неудачника взрываются фонтанами красноречия. Без всякой дополнительной мотивации они на перебой начинают рассказывать обо всех переговорах, о второй части транша, которая так и не поступила на счет, и о некое мроговее который вчера так спешил, что готов был удвоить гонорар.